О, нет. Вместо этого в него было встроено что-то вроде передатчика, посылающего образу увиденного. Куда-то. Дерьмо космочервей. Кто-то целенаправленно следил через зеркало за жизнью и лавайских. Князь внимательно наблюдал за мной. Молча. Не активируя примерочное заклинание, я зацепил энергопотоки иллюзий, чуть раздвинул их и осторожно углубился в исследование чужого плетения. Активация настроена на активацию некоторых магических потоков внутри моего артефакта. Передача визуальных образов и звуков. Я бы сказал, что на расстоянии до 10 километров. Далеко. Очень далеко. И было еще кое-что. Крохотная добавка. Обратное заклинание, которое могло не только скачивать, но и передавать энергию с той стороны. Ха. Чего именно? Образов? атакующих плетений, ментальной связи. Приглядевшись, я нервно сглотнул. Всего этого. Заклинание было универсальным, способным при желании как нанести удар стихийной атакой, так и создать ментальную связь или некроманский насос, подсаживающий болезнь при многократном использовании артефакта. Проклятье! Но был во всем этом один изъян. Чужое заклинание, точнее их система, оказалось чуть нарушено. Всего-то пара крошечных потоков не до конца синхронизировались с амальгамой, но этого хватило, чтобы через 4 месяца пользования подсаженное колдовство чуть изменило структуру. Начало слегка сбоить, и именно это вызвало у семьи Иловайского вопросы. Если бы не это, хрен бы его кто обнаружил. Работа была тончайшей. А так? Ошибка приспешной спешной установке заклинания позволила князю узнать, что за его семьей следят и, возможно, готовят по ней удар. Закончив исследовать артефакт, я глубоко вздохнул. М да Если князь решит, что я тут замешан, проблемы мне обеспечены не слабые. Хотя... Если бы было так, он бы не стал столь любезно приглашать меня к себе в дом. Что скажешь, Марк? Я озвучил князю то, что увидел, и он кивнул, подтверждая мои слова. Что ж. Рад слышать, что создатель артефакта говорит все как есть. Я не посмел бы укрывать от вас такое, ваша светлость, признался я. Или юлить, пытаясь отвести от себя вину. Изделие мое, но клянусь жизнью. Это следящее заклинание мне не принадлежит. К сожалению, обычное слово меня не удовлетворит. От слов Иловайского у меня по коже пробежали мурашки. Полагаю, сейчас самое время пожалеть, что я не продал технологию изготовления вашей семье, когда вы предлагали. Стараясь оставаться спокойным, произнес я. Князь, на мое удивление, тихо рассмеялся. Да, в таком случае не думаю, что подобное бы произошло. Впрочем, я не думаю, что это ты. Почему? Потому что ты не дурак. Я уже успел убедиться в этом после событий в Баку и у Тобольского урочища. Да и твоя дуэль со Львовом. Ты показал себя как расчетливый и хладнокровный человек. Опять же, твоя характеристика от графа Юсупова весьма и весьма впечатляющая. Да и мой сын Андрей, при всей его безалаберности, отзывается о тебе очень комплиментарно. Можно было бы заключить дворянское слово о прошедших событиях. Я бы так и сделал, но... Но вы предпочтете проверку менталистам. Я сам менталист. В следующий миг в меня будто таран врезался. Воля князя оказалась такой мощной, что я даже подготовиться не успел. Щиты он не пробил, просочился сквозь них и запустил свои мысли в мои. Да так искусно, что махом проскользнул сквозь неинтересующую его информацию. «Зеркало для Иловайских», — только и произнес Сергей Андреевич, и у меня в голове тут же возник весь ход работы над ним от начала и до конца. Все это промелькнуло в памяти за несколько секунд, а затем чужая воля разжала тиски, и я, наконец, сумел вдохнуть воздуха, обнаружив себя сидящим на полу перед зеркалом. «Как я и думал, ты ни при чем», — констатировал князь. «Проклятье! Проклятье! Проклятье! Проклятье! Как же мне повезло, что он не стал ковыряться в других фрагментах моей географии!» Уверен у меня бы не получилось скрыть от него ни одной своей тайны. Дерьмо, космо-червей, как же он силен. — Позвольте заметить, — произнес я, поднимаясь на ноги, — что вам точно не нужно заниматься боксом. Князь снова тихо рассмеялся. — Прошу простить за столь бесцеремонное вторжение. Не люблю тратить время попусту. — Я понимаю вашу обеспокоенность, а потому не стану требовать сатисфакции. Иловайский вновь рассмеялся, на этот раз громче и гораздо искреннее, и хлопнул меня по плечу. «Мне нравится, что ты не присмыкаешься, Марк. Уже в который раз убеждаюсь, что есть в тебе стержень, которого не хватает большинству современных наследников дворянских родов. Но ничуть не удивлен, что он образовался в том, кто от рождения почти ничего не имел. Это достойно уважения». «Благодарю ваша светлость». Князь взял со столика графин с водой, налил немного в стакан и протянул мне. Выпив, я поставил его обратно и, повинуясь жесту князя, вышел за ним. Мы вернулись в кабинет. «В таких делах...» — начал Иловайский. «Я стараюсь не торопиться с выводами. И в этот раз не ошибся. Решил сначала поговорить с тобой, прежде чем натравливать свору силовиков». «Весьма признателен». «Что ты думаешь обо всем этом?» Мне очень и очень не нравились мысли, которые крутились в голове, однако я понимал, что их все же придется озвучить. Видя, какая у вашей светлости охрана, я понимаю, что заклинания слежки установили не здесь, не забравшись в ваш особняк. Логично. Но это случилось и не в моей мастерской. Вы сами это видели. Перед отправкой я лично проверяю каждое зеркало, а заклинания в них исключительно мои, запатентованные и внедряемые через заранее записанные шаблоны. «А значит...» «А значит, жучка установили где-то по дороге из мастерской в ваше поместье». «Дальше...» «Вот только проблема в том, что каждое зеркало сопровождает артефактор, работающий на меня, и устанавливающий их. А значит, с высокой долей вероятности, он это и сделал, потому что никаких сообщений о внешнем воздействии или отлучке во время транспортировки я не получал». К таким же выводам пришел и я. «Однако...» «Я продолжил...» «Даже если и так, наверняка после установки ваши люди проверили зеркало. А значит, должны были обнаружить следящее заклинание». «Верно мыслишь», — кивнул князь. «Проверка была. Однако моя служба безопасности, одна из лучших в стране, позволю себе заметить, ничего не обнаружила». «Но почему? В таком случае моя версия про моего же артефактора оказывается не рабочей. «Не знаю, почувствовал ли ты это». Но заклинание слежки построено на темной магии. Я внимательно изучил его структуру и понял, что активировали его уже после всех проверок. Я кивнул, понимая, что это значит. Кто-то внутри вашего поместья связан с этими наблюдателями? Да. И почему вы рассказываете все это мне? Потому что, Марк, в возникшей проблеме есть часть твоей вины. Неумышленной, но все же. И я позволю тебе помочь мне решить ее. Глава 16. Дворяне, часть 2. Я помолчал, осмысливая услышанное. И Лавайский тоже молчал, и, не говоря ни слова, активировал проекционный артефакт на столе. В воздухе возникли голограммы, документы, отчеты, снимки с энергетических сканеров. «Это не первый случай», — наконец произнес он, глядя на меня с напряженной серьезностью. «После обнаружения странности с твоим зеркалом, мои люди начали расследование и...» «Обнаружили, что в домах высших семей за последние пару месяцев появились семь подобных артефактов. Все они содержали следы чужого колдовства». Я прищурился и присмотрелся к одной из проекций. Там был чертеж защитного контура безопасности и подпись «Семья Костроминых». Рядом виднелась структура плетения. Следящее заклинание было вплетено в защитные руны почти идеально. Если бы не небольшая дисгармония в потоке стихийной энергии, его и обнаружить было бы нельзя. «Кто стоит за этим?» — спросил я, чувствуя, как внутри поднимается легкая тревога. «Пока неизвестно». «Это дело внутренней безопасности, и им занимается тайная канцелярия. Но, насколько мне известно, знают они не больше моего. Ни один из источников не дал конкретики. Но ясно одно — это не просто шпионаж, это подготовка. Кто-то следит за высшим светом столицы, изучает нас, выискивает слабые места. Мы снова замолчали. Я не мог оставить это просто так» произнес князь. «Не мог оставить на откуп другим структурам, потому что дело касается моей семьи. Как только мы обнаружили заклинание в твоем зеркале, я приказал проверить все артефакты, изготовленные тобой для других семей, но они оказались чистыми. Однако проверить твою личную причастность было необходимо». «Моих сотрудников вы тоже пробили?» «Само собой, но мои люди ничего пока не обнаружили». И это плохо. Потому что с твоими выводами касательно того, как можно было установить заклинание слежки, я согласен. Я задумался. Дерьмо космочервей. Каким-то непостижимым образом я оказался втянут в очень хреновую игру высшего света. Будто мне своих проблем не хватало. А все из-за какого-то урода артефактора, который втайне работал на... Кого? Мне вдруг стало не по себе. Это был не просто кто-то, решивший проследить за одной влиятельной семьей. Это была система, масштабная и продуманная. Проклятье. Да они за самим Иловайским установили слежку. Это говорит о том, что либо у этих людей серьезный покровитель, либо они совсем безбашенные. Уж не супов ли тут замешан? «Как понимаю, о происходящем мало кто знает», — спросил я, чувствуя, как внутри растет тревога. «Паника — худший союзник в таких делах», — ответил князь. «Если такие новости станут достоянием общественности, начнется хаос. Люди перестанут доверять даже самым простым бытовым артефактам. И это не говоря о том, что я не хочу, чтобы рыба сорвалась с крючка». В глазах Иловайского мелькнуло что-то тяжелое. «Ясно одно. За этим стоит кто-то очень влиятельный. И этот кто-то готовится». — К чему? — Это нам и предстоит узнать. Иловайский внимательно посмотрел на меня. — Ты понимаешь, почему я позвал тебя, Марк? — Я напрягся. Ох, не нравилось мне, к чему все идет. Хотите, чтобы я каким-то образом помог вам выйти на этих людей? — Верно. — Но пока я слабо представляю, как могу это сделать. — Если мы просто начнем охоту, эти люди исчезнут. Уйдут в тени, будут выжидать до следующего раза. Значит, нам нужно их выманить. Намеренно. Показать, что мы ничего не планируем и дать им повод действовать. Вы не планируете работать? Я выделил это слово. С моим артефактом. Нет, а вот с тобой. Ты создатель артефакта, который уже попал в поле их интересов. И они не знают, что ты в курсе происходящего. Пока ты продолжаешь работать, изготавливая новые изделия, особенно для тех, кто близок к власти, у нас есть шанс засечь следующую попытку внедрения. Что именно вы предлагаете? Объяви своим сотрудникам о создании двух новых зеркал. Подарков для императорской семьи. Это взбудоражит тех, кто за нами наблюдает. Они захотят вмешаться, воспользоваться подвернувшейся возможностью. И тогда мы их найдем. А твоего артефактора пока трогать не будем. Было бы глупо так показывать свою осведомленность. Пусть работает над новым заказом. Внутренне я только простонал. Меня втягивали в какую-то интригу, которая мне вообще нахрен не сдалась. Особенно сейчас. В любой иной момент я бы, может, поучаствовал с радостью. Иметь в должниках самого князя Иловайского круто, конечно, но... Слишком много дерьма вокруг меня и так плавало. Слишком много дел, о которых никто не должен знать, происходило. А теперь и это. Но отказать министру иностранных дел, одному из сильнейших магов империи, который все равно сделает так, как ему нужно, это была бы форменная глупость. Хорошо, произнес я. Согласен, но только при одном условии. Князь улыбнулся, чуть холодно но при этом и слегка одобрительно. — Слушаю. — Если все пройдет как надо, если вы поймаете тех людей, которые стоят за всей этой слежкой, вы будете должны мне услугу. — Просить такое у одного из могущественнейших людей Империи весьма и весьма смелый поступок, — улыбнулся Иловайский. — Но, успев узнать тебя, Марк, могу пообещать следующее. «Если эта услуга будет направлена не во вред нашему государству, я согласен». Я кивнул и протянул руку через стол. Этого мне было достаточно. Иловайский пожал мою ладонь, и в тот же миг я почувствовал щелчок магического контракта, а затем по нашим предплечьям, растеклась белоснежная магия. «Клянусь перед силой и именем своего рода», — произнес князь, — «что окажу тебе затребованную услугу» если мы поймаем организаторов этой слежки, Марк Апостолов. Клянусь перед силой и именем своего рода, что не раскрою никому содержание этого дела, пока вы не дадите на то своего разрешения. И залогом этого станут наши жизни. И залогом этого станут наши жизни. Я посмотрел князю в глаза. Магия приняла наши слова. Я почувствовал, как невидимая цепь оплела мою искру, и магия, струящаяся по нашим рукам, исчезла. «Тогда дело начато», — сказал Иловайский, отпуская мою ладонь. «Что ж, поздравляю, Марк. Теперь ты — часть большой игры». 28 февраля 2032 года. Москва — мастерская при лавке «Адриана». Зеркалами для императорской семьи я занялся уже на следующий день, раструбив об этом везде, где только можно. Пара статей на модные сайты, пресс-релиз на нашем сайте и в соцсетях. Пара цитат от многочисленных императорских родственников о том, как им понравились мои предыдущие изделия, потому-то они и зарядили мне новый заказ. да Иловайский... Сам, будучи родственником правящей династии, подстелил соломки и, видимо, уведомил его императорское величество о том, как и что мы собрались делать. Сам же я поднял записи и увидел, кто именно из моих артефакторов сопровождал зеркало Иловайских и занимался его установкой. Владимир Терентьев. Знаток артефактора с весьма и весьма выдающимися способностями. Он был во второй волне тех, кого я нанимал, и за все время работы ни разу не накосячил, не вызвал никакого подозрения. Я не стал акцентировать на нем внимание или устанавливать собственную слежку, как просил Иловайский. Просто делал вид, что 50-летний маг интересует меня не больше, чем раньше. Вся эта ситуация меня изрядно напрягала, однако в ней был и плюс. Интерес к моей персоне и зеркалам возрос многократно, да так, что я все же попросил луну рассчитать открытие еще одной мастерской по производству и прикинуть, сколько мы на этом заработаем за полгода-год. Подруга, которой я не стал рассказывать о подоплеке происходящего, у нас и так хватало заботы секретов, восприняла эти новости с энтузиазмом и с головой погрузилась в работу. Сами же зеркала должны были стать охрененными эксклюзивами, не просто красивыми артефактами, но и с расширенным набором возможностей. Для всех трех изделий я выбрал кристаллическую амальгаму четвертого поколения и обновил спектр заклинаний, чтобы выдерживать постоянное использование несколькими пользователями. В рамы планировал вмонтировать самозаряжающиеся контуры, которые можно было бы настроить на соединение с личным императорским источником. «Удобно, практично. Дань уважения, когда не придется покупать у меня новые аккумуляторы» но при этом для тех, кто следит за Иловайским и другими семьями, это была отличная лазейка для получения возможности соединения с источником энергии императорской семьи. Само собой, я все контролировал, и допускать подобного не собирался. Все эти цели служили и для другой цели — обновить систему заклинаний в зеркалах. И в ней я намеревался спрятать следящее заклинание маркер. Для этого использовал образ-копию заклинания Слежки, который для меня сконструировал Иловайский. Сильным мира сего закон не писан, видимо. Он же дал мне личное разрешение воспользоваться темной магией во время работы над маячком. Чтобы все сработало как надо, я соорудил обратный трассировочный алгоритм. Суть его в том, что через резонансную связку между слоем магической решетки моих заклинаний и внешним потоком темной магии произойдет незаметное взаимодействие, Проще говоря, мой невидимый маркер подключится к магическому эхоканалу трижды. В первый раз, когда в зеркало внесут инородное заклинание, во второй, когда его активируют, и в третий, когда оно передаст заказчикам первый образ. Во всех трех случаях маги будут использовать свою искру, свою энергию, и оставят за собой след, как капля масла на воде. Моя модификация была спрятана глубоко внутри структурной памяти зеркала, где ее можно было обнаружить лишь при специализированном анализе. И даже тогда для любого эксперта это будет казаться просто защитным механизмом от перегрузки. Работа заняла 6 дней. Когда все было готово, я отправил заказанные артефакты в Императорский дворец и назначил на их установку и настройку трех артефакторов, включая Терентьева. Перед этим подписал формальные акты о передаче, в которых указал, что зеркала изготовлены по индивидуальному проекту с учетом всех пожеланий заказчика. Никаких намеков на дополнительные функции, только строгая техническая документация. А когда из дворца пришло подтверждение и благодарности, принялся ждать. Почти сразу после этого на улице, очень незаметно и профессионально, со мной поравнялся неприметный человек и сообщил, что князь Иловайский подтверждает наличие крысы в моей мастерской и что след привел именно к нему. И просит ждать дальнейших указаний. 14 марта 2032 года. Москва. Иловайский связался со мной в самый неподходящий момент, когда я сидел на паре по целительству. Убедившись, что Онегина занята чем-то на другом конце аудитории, я незаметно выскользнул в коридор, провожаемый удивленными взглядами друзей. Звонок был зашифрованным. «Марк, у нас контакт по передаче». — сказал Иловайский без приветствия. — Последний, третий. На одном из зеркал Романовых активировалось следящее плетение. Мы получили сигнал. — Я выдохнул сквозь стиснутые зубы. — Когда? — Десять минут назад. Показания вполне четкие. Место приема сигнала вычислено. Тайная канцелярия и мои люди уже выдвигаются туда. Человека, активировавшего заклинание, тоже возьмут прямо во дворце. — Вы будете лично руководить операцией? «Я в Австралии», — ответил Иловайский. «Прибуду часов через десять. А до этого момента всем займется отдел тайной полиции». «Ясно». «Твоего артефактора, Марк, мы тоже возьмем. Без лишнего шума и пыли. Он сейчас едет из мастерской в сторону своей квартиры, насколько мне доложили». «Нетипично в середине рабочего дня. Либо он что-то почувствовал и решил дать дёру, либо у него были четкие инструкции насчет сегодняшнего дня». Я тоже так подумал. В груди у меня зашевелилось что-то холодное и неприятное. Предчувствие. Призрак грядущих проблем. Намек на что-то. На что? Ваша светлость. Да, Марк. Я бы хотел присутствовать на задержании моего артефактора. Секундное молчание. Зачем? На мгновение я замялся, но все же решил ответить честно. У меня дурное предчувствие, ваша светлость. «Вот как?» — удивился Иловайский. «Что ж, в таких делах иногда лучше доверять инстинктам, так что хорошо. Мои люди дождутся, пока твой сотрудник вернется в свою квартиру, чтобы не привлекать лишнего внимания, и произведут захват. Если успеешь, приезжай туда». «Понял?» «Связь оборвалась. Я рванул к выходу из академии. На улице гулял промозглый ветер, но пока я несся к парковке, не замечал его». В груди разгорался жар, и я не мог понять от чего, то ли от предвкушения грядущей операции, то ли от предчувствия, что случится какое-то дерьмо. Дорога до квартиры Владимира лежала через четыре района. Лиза построила путь в обход пробок, и я рванул с места, оставляя за собой брызги от подтаявшего снега. Когда я прибыл на место, все выглядело как обычно. Микрорайон 118 в Кузьминках жил по своему привычному ритму. Многочисленные прохожие валящий с неба мокро-грязный снег, доставщики, снующие туда-сюда, проезжающие по дорогам мобили. Перед домом меня ждали. Трое крепких мужчин в неприметной одежде курили у открытого капота простенького мобиля и обсуждали, что в движке полетело. Ни знаков отличения оружия у них не было, однако стоило остановиться неподалеку, как я заметил прикованные ко мне взгляды. Заглушив двигатель, я подошел к ним и кивнул. «Меня отправили к вам?» «Господин апустолов справился для проформы один из мужчин. «Уверен, они прекрасно знали меня в лицо. Он самый». «Мы вас ждем, только что приехали. Команда почти готова». Двое остались внизу. С третьим мы вошли в подъезд и поднялись на лифте на верхний этаж. Оттуда через дверь попали на крышу. Там уже собрались остальные. Всего восемь человек, четверо из которых — крепкие бойцы в полном обмундировании штурмовиков. Обвешенные защитными амулетами. Двое других были практиками, и еще двое — магами. Мужчина и женщина, одетые в строгие черные мантии. Знатоки, способные при желании разнести этот дом по камешку. Один из них, мужчина лет сорока, с суровым лицом и коротко стриженными волосами, обратился ко мне первым. — Марк Апостолов? — Да. — Хорошо. Князь предупредил нас о вашем прибытии и о ваших предчувствиях. — Вы прорицатель? «Неведомый. Бывают иногда проблески, но сейчас ничего конкретного. Просто почувствовал, что что-то может пойти не так». Мужчина скривился. «Неведомый. Если ничего конкретного сообщить не можете, оставайтесь за спинами моих бойцов. Ясно? Главное правило — не лезьте вперед. И без глупостей, пожалуйста. Если случится что-то непредвиденное...» Он буквально выдавил из себя это слово. «Просто подстрахуете нас». «Ясно?» «Действовать будем быстро и аккуратно». Вторая колдунья, чуть помоложе мужчины, но с тем же ледяным взглядом, активировала планшет. На нем открылась схема дома и квартиры Владимира. Колдунья продемонстрировала ее всем. «Квартира находится на пятнадцатом этаже. Площадь — 70 квадратных метров. Два выхода, главный и аварийный, через окно на западной стороне. В данный момент Терентьев один. Судя по данным слежки, за последние три дня к нему никто не приходил. «Энергопотребление в норме. Никаких скачков. Значит, либо он ничего не готовит, либо хорошо маскируется. Защитные артефакты и системы в квартире стандартные, шестого-седьмого классов. Плюс две». Она указала на коридоре спальню. «Самодельные, незарегистрированные и неоцененные министерством. Но, судя по колебаниям энергетики, ничего опасного. Обычные ледяные и парализующие ловушки». «Окна», — поинтересовался так и не представившийся мужчина Мак. — Усиленный магический каркас. Я снесу его за секунду. — Ворвемся внезапно, — резюмировал глава группы. — Ты с двумя бойцами через окна спустились с крыши. Я с четырьмя через вход. Пути отступления заблокированы. Снизу еще четверо наших. В небе кружит сокол. И еще одна группа в пределах двух минут на полицейском транспортном АВИ. — Вик и Ан... он указал на двух солдат. Займетесь деактивацией защитных механизмов и артефактов до седьмого уровня. Остальное на мне и Маша. Остальным — смотреть в оба. Как только цель окажется в поле зрения, вырубайте дротиками со снотворным. Мы подстрахуем магией». «Я пойду с вашей группой», — сказал я знатоку. Тот лишь коротко кивнул. Колдунья коснулась кристалла связи в сережке. «Подтверждение от службы безопасности. Все пути перекрыты. Мы готовы». Старший кивнул. Тогда начинаем. Глава 17: Дворяне. Часть третья. Часть группы подошла к краю здания и принялась пристегиваться карабинами к уже закрепленным веревкам. Вторая, с которой оказался я, принялась спускаться по лестнице. Бойцы двигались бесшумно, словно тени. Когда мы оказались у нужной двери, все замерло. Короткий сигнал знатока, и дверь влетела внутрь. Он долбанул по ней магическим выбросом, разрывающим все защитные контуры. Изнутри сразу ударил всплеск энергии. Кто-то активировал щит. Но он не продержался и секунды. Тут же послышался звон разбитого стекла и шум осыпающихся осколков. Светламп в коридоре дрогнул, и в воздухе вспыхнули руны. Они ударили по всем источникам магии внутри, парализовав любые активные заклинания. «Вперед, вперед!» — скомандовал знаток. Группа ворвалась внутрь. Я держался последним из бойцов, чувствуя внутри все нарастающее напряжение. Мой магический взгляд не показывал ничего особенного, но что-то не давало мне покоя. «Не двигаться!» — одновременно прозвучали несколько голосов. Затем раздались выстрелы и ругань. Мы ворвались в гостиную с перевернутой мебелью. Мой артефактор стоял в центре комнаты с поднятой рукой и зажатым в ней жезлом. На его навершие дрожала часть какого-то заклинания. Лицо Владимира было бледным, но в глазах читалась осознанность того, что все кончено. «Я...» Девушка-маг ударила по артефактору одновременно со своим коллегой-знатоком, но их заклинания растеклись по вспыхнувшему вокруг мужчины щиту. И в этот же миг через магическое зрение меня едва не ослепило. Жезл в руке артефактора начал наливаться невероятным количеством силы. «Всем назад!» — заорал я. «Назад!» Самоуверенные придурки не послушали меня, ударили еще раз, не чувствуя, не зная, что на самом деле происходит, а я знал. Видел. Время замедлилось до ломоты в мышцах, будто кто-то нажал на паузу и смотрел, как у меня получится из нее вырваться. Магическое зрение показывало, как Жезл Владимира поглощает энергию из окружающего пространства. Словно черная дыра, разрывающая ткань мира. Щиты, атакующие заклинания, амулеты — Все это сгорало, поглощалось вдоль секунды, перерабатывалось в мощь, направленную против нас. Мои собственные амулеты разрядились в ноль, меньше чем за секунду. «Назад!» — снова заорал я, бросаясь в коридор, но было поздно. Стены задрожали и пошли трещинами. Огонь и мрак, вырвавшись из жезла, смешались в один безумный ураган. А затем темная магия брызнула во все стороны. Она смела все, что попалось на ее пути, включая людей. Четверых бойцов размазала о стены. Девушку-знатока и еще одного мага раздробила. Я услышал хруст костей и вышвырнула в окно. Третьего мага и главу группы просто обратила в пепел. Их останки обугленными хлопьями осели на полу. Я действовал на автомате. Моя искра вспыхнула. Поток магии хлынул вперед, раскинувшись передо мной широким конусом, и своими энергожгутами я остановил их тьмы. Темная энергия ударилась в конус раз, другой, третий. Она сопротивлялась. Я чувствовал, как она хочет уничтожить, разорвать, стереть меня в порошок. Но я был пожирателем. Я мог взять ее. Должен был взять. «Ты...» выкрикнул Терентьев. «Ты... как?» Мышцы напряглись до предела, зубы скрипнули. Из носа хлынула кровь, а тьма ударила по мне так, что заставила упасть на колени посреди разгромленного коридора. Я зарычал, усилил концентрацию и направил этот хаос через себя, внутрь, вглубь, в центр своей искры. Это больно — контролировать то, что создано для разрушения, то, что пожирает саму суть магии. Это было больше, чем боль. Нечто, что обещает одновременно и великую силу, и великие страдания. Такие сладкие. Такие настоящие. Но я не поддался на эти уговоры. А потом тьма, проникшая в мою энергосистему, затихла. Сжалась, успокоилась. Стала частью меня самого. Вихрь в квартире замедлился, и я ударил им обратно, направив перехваченную энергию через весь коридор, комнату и разбитые окна, наружу, прочь из здания. Выброс энергии зацепил потерявшего контроль над заклинанием Владимира, отшвырнул его в сторону и вышел таким мощным, что снес половину внешней стены и выбросил обломки вещей и изломанные тела бойцов в небо. Где-то вдалеке прозвучал сигнал тревоги. Снизу кто-то кричал, но это уже не было важно. Хрипло дыша, я брезгливо стряхнул с себя остатки темной магии и осмотрелся. Запах горелой плоти, искорюженный металл и кровь, треснувшие стены. «Проклятье!» — прохрипел я, с трудом поднимаясь на ноги. Тело болело. Внутри все переворачивалось, будто меня прокрутили через мясорубку. Но я был жив. Мой артефактор лежал в комнате. Точнее, в том, что от нее осталось. Внешней стены не было. Оттуда задувал сильный ветер, принося шум сирены, крики людей. «Дерьмо, космочервей, времени у меня немного. Сейчас сюда налетит силовиков, и сокол где-то рядом». Я опустился на колени перед тем, что осталось от Владимира. Бедолага лишился рук. Все тело обгорело и теперь медленно тлело, подверженное какому-то темному проклятию. Жить ему оставалось не больше пары минут. Расколотый жезл валялся рядом. Силы в нем не осталось. Артефактор дышал с хрипом, ибо каждый вдох — давался ему с неимоверным усилием. Его грудь едва заметно вздрагивала, словно жизнь цеплялась за тело последними силами, не желая отпускать. Он лежал на полу, изломанный, гниющий заживо из-за темной магии, которую не смог удержать. Одежда на Владимире была не просто порванной, она повисла клочьями, местами обожженными, местами разорванными до нитки. Кожа покрывала его тело, как потрескавшаяся корка. Ожоги, ссадины, Следы магического удара — гниющие участки. Только сейчас я заметил, что Терентьев лежал посреди ритуального круга, начерченного черной кровью и чем-то еще. Линии были неровными, местами выжженными, будто бушующая тут еще минуту назад сила покинула их. Я стоял над артефактором на коленях, зная, времени нет, ни секунды. Где-то внизу уже должны быть другие группы Иловайского. Возможно, они уже поднимаются по лестнице, готовясь оцепить квартиру. Разговорить Владимира они точно не успеют, а мне нужно было знать все. Знать, насколько сильно мы ошиблись. Знать, что последует за этой ловушкой. Сейчас. Пока артефактор еще мог говорить. «Ты слышишь меня?» — спросил я. Терентьев дернулся, словно мой голос пробудил его от кошмарного сна. Его глаза затуманились, взгляд блуждал, теряясь в каких-то мыслях. Но после легкой пощечины по обгорелому лицу фокус вернулся, и в глазах артефактора мелькнуло что-то еще. Странное. Ни страх, ни боль. Желание говорить. Он хотел сказать что-то важное. Я видел это потому, как напряглось его лицо. Как судорожно задрожали губы. Я почувствовал исходящее от него раскаяние своим пожиранием эмоций. Артефактор едва заметно кивнул. «Я...» «Хотел предупредить», — прохрипел он. Голос его был едва слышен. «Но они... они...» «Сосредоточься», — резко бросил я, наклоняясь ниже, чтобы он слышал каждое мое слово. «Сосредоточься на том, что ты знаешь. Имена, место, цель теракта. Не отпускай это. Держи перед собой». Его взгляд дрогнул, словно вспышка пламени, пытавшаяся удержаться в ветру. Он понял, что это важно. Возможно, это было последнее, что он мог сделать. Владимир кивнул снова, медленно, но решительно. Я прикоснулся к его виску. Горячая, обгорелая корка вместо кожи. Закрыл глаза, выпустил свои энерго и провалился в поток чужих воспоминаний. Сначала тьма. Холод, как будто я упал в подземный колодец без дна. Потом звук. Гул голосов, приглушенных, но напряженных. Слова не слышны, но интонации. Острые, напряженные. Затем свет. Тусклый, мерцающий, как пламя свечи за стеклом. Я оказался в большой комнате с каменными стенами, где воздух был плотным от магии и запаха металла. У стен была установлена прорва свечей. Сотни если не тысячи. Откуда-то сверху падал тусклый свет, создавая по центру помещения круг света. В нем стоял человек, если его можно так назвать, конечно. Он был высоким, широкоплечим, облаченным в черно-серебристые экзодоспехи, покрытые сложной рунной вязью. Вместо ног здоровенные металлические ходули, как у Витязя. Лицо скрывалось под маской из полированного сплава, похожего на череп щели для глаз лился холодный голубой свет. Но страшнее всего были его руки, или точнее, конечности. Правая представляла собой сложную конструкцию из переплетения металлических трубок, кабелей и суставов, напоминающих щупальца осьминога. Левая рука была человеческой, но тоже модифицированной. С вмонтированными трубками, по которым бегала энергия. Кожа блестела от защитного покрытия, а пальцы оканчивались миниатюрными гравитационными клинками, которые можно было активировать одним движением мышцы. «Обеспокоенность не имеет никакого смысла. Сейчас здесь я собрал вас исключительно для того, чтобы рассказать все. Все, что вам нужно знать. Все, что я и еще несколько человек держали в тайне. То, что о нас узнали, отвлекающий маневр», — говорил этот странный человек. Его голос был глубоким, чуть механическим, будто сигнал, прошедший через помехи. «Это провокация. Мы сами даем себя засечь». Стоящие вдоль стен фигуры в боевой экипировке и масках много, около сотни человек, заговорили одновременно. Со всех сторон посыпались вопросы, но закованный в странный экзоскелет человек поднял руку, заставляя всех замолчать. «Наш драгоценный министр думает, что он самый умный. Думает, что мы не заметили, как он исследует наше заклинание. Что ж, пусть так будет и дальше. Пусть он запустит свою операцию». В механическом голосе проскользнула насмешка. «Пусть подключит этого паренька Апостолова. Пусть впутает и дом Романовых. Нам же лучше!» Фигуры вдоль стен загомонили, снова согласно закивали. Кто-то вскинул руку вверх со скрещенными пальцами в одобряющем жесте. Меня затрясло. Точнее, не меня, а Владимира, в чьем теле я сейчас наблюдал за событиями недавнего прошлого. Он боялся. Боялся до усрачки, что все это вскроется, что все пойдет не так. И что пойдет так, тоже боялся. «У нас есть сила, о которой мужчины и не подозревают. У нас есть возможности». «Связи! Есть вера и убеждения!» С гулким металлическим звоном железных ног мужчина в экзоскелете принялся расхаживать по кругу, то и дело заглядывая в лица собравшихся, скрытых полумасками. «Сегодня мы нанесем первый удар. Удар в самое сердце империи. В самое сердце ублюдкам, узурпировавшим власть и творящим любое беззаконие, которое им вздумается». «Сколько из нас потеряли родных по их воле! Скольких из нас преследовали годами! Скольких затравливали, словно бешеных собак!» «Да, да! Пошли они! Дало императора!» Мой артефактор, из тела которого я наблюдал за происходящим, чувствовал одновременно ярость, злость, горячее желание согласиться со словами оратора и жуткий страх. Мужчина в экзоскелете вытянул руку осьминога и расправил над ней голограмму поместья Иловайских. «Но сегодня наша задача не князь. Наша задача — его семья». В помещении повисло напряжение. Все одновременно замолчали. «Мы уничтожаем всех. Без исключений. Дети, слуги, родственники — все, что дышит в этом доме. И если кто-то из вас не готов к тому, что предстоит, «Сейчас самое время отказаться, потому что после этого пути назад не будет». Никто не двинулся. Никто не заговорил, только кивки. Медленные, но твердые. Тогда мужчина поменял проекцию. Она приблизилась, и на ней замерцали две точки. «Мы выдвигаемся через пять часов», — продолжил экзоскелет. «План прост. Отряд А пробивается в поместье через стену вот тут» вас будет большая часть 60 человек. Вы идете на жертву, привлекая внимание охраны. Это будет отвлекающий удар, и вам следует рассредоточиться по территории как можно быстрее. Ответственный Валеев. Одна из фигур в броне прижала руку к груди Ты должен вызвать сбой в энергетической сети дома, чтобы активировать аварийный режим. Возьмите все, что сможете. Бронебойные патроны, боевые артефакты. Дроны и переносные турели. — Сделаем. — Мы же, — прохрипел экзоскелет, — отправимся прямиком в сердце крепости Иловайского. Он такой умник, умудрился заметить наше заклинание, которое мы сами же ему и подсунули. Но он даже не знает, что его ждет. — Как? — подал голос один из бойцов. — Как вы попадете внутрь? — Наш человек откроет путь туманно ответил экзоскелет тот самый которого иловайский держит под наблюдением Ха-ха-ха-ха! так что сегодня братья и сестры начинается наша история и она закончится там он ткнул пальцем куда то вверх когда мы заберем то что принадлежит нам по праву пламя в свечах внезапно вспыхнуло будто реагируя на силу его слов Народ вокруг снова заголосил, но мужчина оборвал их взмахом руки. Он выбрал десятерых, велел им отойти в сторону, остальных отправил через большую каменную арку, видимо, готовиться, а затем подошел прямо ко мне, то есть к его. А теперь с тобой, артефактор. У тебя наиважнейшая задача. Я знаю, сколько боли причинил тебе Иловайский. «Знаю, что ты хочешь поквитаться, и обещаю, мы исполним это, даже несмотря на твою смерть. Я молчи. Женщина, которая родила тебе дочь, и малышка Анастасия, они в безопасности, и с ними все будет хорошо, если ты не отступишься. Я молчи», — проскрежетал металлический голос. Твоя задача, как и нескольких других наших братьев, сделать то, о чем мы договаривались. И тогда обещаю. Твоя дочь и ее мать не будут ни в чем нуждаться до конца жизни. Ты знаешь, я никогда никого не обманываю. Я, Владимир, судорожно сглотнул и кивнул. Я все сделаю. Это в твоих интересах. Он хлопнул Терентьева по плечу и подтолкнул его в сторону входа а сам отошел к десятке бойцов, которые терпеливо ждала его у стены. «Ну а вы...» «Наша с вами цель не убийство высокородных отпрысков, братья и сестры. Нам нужно попасть в библиотеку и найти там...» Повернувшись к экзоскелету в последний раз, мой артефактор шагнул в темноту каменной арки, и последние слова мужчины я не услышал. Воспоминание оборвалось... Я открыл глаза. Сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из груди. Рука, которой я касался виска Терентьева, дрожала. Перед глазами еще стояла фигура экзоскелета. Его слова эхом отдавались в моей голове. Они знали, что их засекут. Они сами позволили себе обнаружить. Зеркало было лишь приманкой, а настоящая цель — семья Иловайского и что-то в библиотеке. «Первый, мы заходим!» Позади раздался грохот, шум, и в комнату ворвались трое бойцов с винтовками наперевес. «Матерь Божья!» — пробормотал один из них. «Господин Апостолов, вы целы?» «Цел», — коротко ответил я. ну как?» — держался позади, как и велел командир отряда. «Сухо», — ответил я. «Позвоните главе службы безопасности князя Иловайского. Срочно! Пусть вяжет крота в поместье!» Пусть приведут все системы безопасности в боевую готовность. Пусть свяжутся со всеми, кто должен знать об операции. Нас обманули. Что? Звук сирен, который заносился через разрушенную стену, стал ближе. Снаружи уже шумели коптеры и АВИ. Я посмотрел на мертвого артефактора и вызвал князя Иловайского. Да? Тут же ответил он на звонок. Марк, у меня пропала картинка с камер бойцов с обеих операций. Нас ждали. Здесь все мертвы. Там, где вторая группа, скорее всего, тоже. Терентьев активировал какой-то артефакт с темной магией и разнес полэтажа. «Проклятье!» «Это не все. Перед смертью он протянул полминуты и рассказал кое-что. Они знали. Они оставили ту уязвимость намеренно. Они следили за вами. Они все просчитали. Им было нужно, чтобы вы устроили облаву и сняли часть сил с поместья. Чтобы отвлеклись». «Зачем?» «Они хотят убить вашу семью». В тот же миг снаружи что-то гулко грохнуло. Выглянув через разрушенную внешнюю стену, я увидел, как сразу в двух местах в центре клубится огненная тьма взрывов. Первый взрыв случился где-то в районе Якиманки, а второй — еще ближе к центру. Приглядевшись, я почувствовал холодок, пробежавший меж лопаток. Полыхала часть императорского дворца. Глава 18. Дворяне. Часть 4. Массивный АВИ, укрепленный, бронированный, оснащенный гравий платформой 4 поколения и сложной техномагической начинкой, нессей с Кузьминок в сторону загородного поместья и Внутри, кроме меня, сидело 20 бойцов магов практиков, упакованных в техномагическую броню, обвешенных амулетами и оружием. «Время подлета — 3 минуты», — донесся голос пилота из динамиков. Салон дрожал от работы энергоблоков. Мерцали голограммы карт, мигал индикатор скорости — 400 км в час. Внутри было душно, пахло металлом и потом. Бойцы проверяли вооружение, перезаряжали винтовки, активировали щитовые модули. Они знали свое дело. Я же просто размышлял, каким нахрен образом меня занесло, Во все это дерьмо. Мятежники обвели нас вокруг пальца. Сразу после взрыва в квартире моего артефактора по всему городу прогремели такие же. Семь, если быть более точным, связанные с теми артефактами и людьми, которые их обслуживали, про которых мне рассказал Иловайский. И один из них в Императорском дворце. Сеть тоже взорвалась от потока новостей. Все порталы, все каналы от мала до велика трубили о цепочке терактов, прогремевших в столице. Но как там на самом деле разворачиваются дела, почти никто в империи не знал. Точно, как и я. Потому что Иловайский велел мне лететь в его поместье вместе со штурмовой группой прямо из квартиры артефактора. Потому что оборванная с усадьбой связь подтвердила мои слова. И что теперь? О, мыслей в голове хватало от размышлений о том, что сейчас, возможно, убивают детей одного из самых могущественных магов, и как это скажется на стране, до того, что где-то в тайнике Ловайских хранится не только цель мятежников, но и книга проживальского. а может и две. Это я знал давно, но возможности добраться до библиотеки могущественной семьи у меня не было, а вот сейчас, гляди-ка, подвернулась. Но это так. Фон, если получится» куда важнее то, каким образом мятежники собрались попасть сразу внутрь поместья. И вот это уже было интересно. Портал или что-то иное? И кто стоит за всеми этими людьми? Явно же кто-то влиятельный. Не намного менее, чем сам Иловайский. Юсупов? Вполне возможно, но не факт. И зачем все это? Месть или что-то большее? — Готовность к выброске! — прозвучал голос пилота по общему каналу. Бойцы начали сверять последние тактические сводки. Командир отряда с позывным «Соловей» принялся объяснять тактику. «Когда мы приземлимся, первым делом активируем маячки для остальных отрядов. Они прибудут в течение 10 минут. И если активирован аварийный режим и щиты поместья еще работают, придется использовать пробивной заряд. Заклинания «Буры» будут у наших саперов. Вторая группа должна зайти через восточные ворота». Когда мы окажемся внутри, двигаемся к главному особняку, устраняя всех мятежников. И да, если обнаружите нестабильность пространства, не подходите близко. Это может быть аномалия высокого уровня. Есть сводка, что оснащение у твари неплохое. Договорить Соловей не успел. А вы и бросила в сторону. Я почувствовал где-то снаружи выплеск магической энергии, и голос пилота тут же протрещал в динамиках. «Мы под обстрелом! Держи!» Закончить он не успел. АВИ содрогнулся от мощного удара. С потолка посыпались искры. Загорелась одна из панелей управления. Система предупреждений завыла, окрасив внутренности транспорта в красный цвет. «Попадание!» — прохрипел в динамиках пилот. «Щиты падают!» Сразу после этого случился второй удар, уже с другой стороны. На этот раз нас сильнее. Взрыв снес часть корпуса, и внутрь ворвался гудящий воздух. Одного бойца разорвало на части вместе с обломками корпуса. Другого вырвало из креплений. Он отлетел к стене, и его шлем треснул. В воздухе запахло горящим пластиком и металлом. Сирена выла. Мы теряли высоту. АВИ крутило в воздухе, словно лист в урагане. Я схватился за фиксирующие крепления. Щиты полностью обрушились, а связь оборвала электромагнитная волна. «Выбрасываемся!» Рявкнул соловей, перекрывая гул ветра. Я вдавил кнопку катапультирования, и пол куда-то исчез. Сидение со мной провалилось. Закрутилось в воздухе. В лицо ударили потоки холодного воздуха. Где-то снизу мелькал лес. Нитка реки и поместье Иловайских. Было невысоко. Метров двести. Так что парашют раскрылся почти сразу, и тут же метрах в пятидесяти сбоку вспыхнул огненный цветок накрывший сразу трех бойцов. И еще один взрыв. С другой стороны. И еще. Зарычав, я рванул предохранитель креплений и нырнул вниз, в воздух. Спустя пару секунд мое кресло и парашют разорвало в клочья трассирующими магическими зарядами. Вовремя, мать вашу. Ах, князь, чую книги прожевальского будут мне в самый раз в качестве оплаты за все это беспокойство, потому что за предательство своего артефактора я уже расплатился сполна. Подхватив себя воздушными потоками, я пикировал чуть в сторону от поместья, потому что над огромной его территорией был развернут здоровенный защитный купол, и размазаться об него кровавой лепешкой совсем не хотелось. Перчатки пожирателя были при мне, как и все атакующие и защитные амулеты, как и пуленепробиваемая куртка с джинсами, как и запас энергокристаллов. Вот только когда я снизился метров до двадцати над землей, по мне будто ударили потоки мутных энергетических волн и сбили концентрацию полета. Проклятье! Эти твари установили повсюду в округе глушилки. Едва поймав потоки воздуха, я успел сгруппироваться, затормозить, и тут же рухнул на землю. Удар, боль, воздух вышибло из груди. Я прокатился по земле. Боль прострелила по всему телу, но защитные амулеты смягчили падение. Чтобы вас всех, космочерви, сожрали!» — простонал я, поднимаясь на ноги. Поднявшись, я увидел, как наш АВИ падает вдалеке, оставляя за собой черный след дыма и огня. А над особняком и лавайских взметнулся огненный столб. Территория поместья была охвачена хаосом. Ворота, массивные, кованные, украшенные рунами древней охранной магии, теперь лежали в обломках, вывернутые наизнанку мощным взрывом. Земля вокруг была покрыта трещинами, словно ее разорвали невидимые когти. Похоже, это сделали наши. Вон виднеются остатки магического генератора направленных волн. А вот дальше уже явно пошалили мятежники. Повсюду валялись тела слуг. Безжизненные, окоченевшие. Некоторые еще дымились от следов магических ударов. Кровь черными пятнами впитывалась в каменные плиты дороги и землю. Я побежал, надеясь... «Да ни на что особо не надеюсь. В лучшем случае удастся добыть книгу Пржевальского. В худшем успею поубивать кучу мятежников. Быть может, князь припомнит мне это позже». Где-то вдалеке у гаражей я заметил группу защитников поместья. Четверо бойцов в серебристой броне, вооруженные автоматическими винтовками. Они удерживали проход, отбиваясь от нападающих. Один из людей князя активировал щит из белого пламени, который отбросил сразу троих рванувших у атаку мятежников. Защитники не дали им подобраться близко, расстреляв издали. Выстрелы и взрывы слышались со всех сторон. Мятежники наводнили поместье. Некоторые были закутаны в потрепанные плащи, другие — в самодельную броню из переплавленного металла и магических амулетов. Все носили маски — из дерева, кости или стекла, с разными вырезанными символами. Все использовали как оружие, так и магию. Простых людей среди них не было зато попадались такие, кто уже не был просто людьми. Я видел трупы, валяющиеся на дорожках и меж деревьев, чья кожа была покрыта мерцающими венами черного света. Плоть пузырилась, а руки превратились в острые когти. А среди живых я видел тех, чьи глаза горели призрачным огнем, а движения оказались неестественно быстрыми. Их затронула темная магия. Дерьмо! Первый удар случился внезапно, когда я подходил к кедровой аллее. Здоровенный огненный шар со свистом пронзил воздух, прилетев с крыши гостевого дома справа, вспыхнув ярко-оранжевым пламенем. Я рефлекторно поднял руку, перехватив его перчаткой, и швырнул обратно. Раздался взрыв. Черепица и часть кладки брызнула во все стороны. Послышался крик, и через провал второго этажа выпал человек. Не «Нехренцоваться!» Сразу за этим последовал второй удар. Сеть из электрических импульсов, летящие снизу, от кустов по краям аллеи. Я влил в тело физической энергии, оттолкнулся, совершив длинный прыжок вперед, перекатился по земле. Энергетические разряды проскользнули над головой, высекая искры из камней. Не останавливаясь, я выстрелил воздушными лезвиями в ту сторону. Усиленные перчаткой и воздушные лезвия рассекли пространство с неимоверной скоростью и изрешетили выскочивших на аллею мятежников, разорвав их тела в клочья. С другой стороны выскочил еще один. Он бросился ко мне с коротким мечом, покрытым алыми рунами. Ха. Это что, магия, основанная на боли? Я снова ускорился. Проскользнул под замах мятежника и не стал тратить магию. Просто провел серию быстрых точных ударов. Один в горло второй — в ключицу, третий — в солнечное сплетение. Противник рухнул без звука с переломанным телом. Движение. Только движение. Я пронесся по аллее, словно вихрь, и оказался в саду. У его окраины за решетчатой оградой увидел, как двое бойцов Иловайского удерживают контроль над сторожевой вышкой. Один из них, женщина в темной униформе, выпускала короткие огненные стрелы, сбивая мятежников с лестницы. Ее напарник расстреливал оставшихся из винтовки. Там, среди повстанцев, тоже были те, кто изменился. Один из них, облаченный в черный плащ, создавал магические разрывы в воздухе, которые поглощали энергию заклинаний колдуньи и выбрасывали обратно в виде фиолетовых сгустков. Бойцы на вышке едва держались, но я не стал помогать им. С запада приближалась другая группа бойцов Иловайского. «Возможно, те, с кем я летел...» а, возможно, и другие. Плевать. Задерживаться нельзя. Я тут не для того. А В особняк я ворвался через оранжерею южного крыла. Когда вбежал внутрь и оказался в просторном коридоре, меня встретила группа мятежников. Ну, точнее, это я встретил их. Ребята были слишком заняты убийством слуг. Двое из них были обычными магами, но третий... Он дышал с хрипом, его кожа была покрыта паутиной темных вен, и каждый шаг сопровождался мерцанием воздуха вокруг. Это был не человек, а тварь, уже измененная темной магией, нестабильной, опасной. Почему-то в голове всплыл тот случай в башне Империя, когда банкир превратился в подобное чудовище —